Смущённые и взволнованные уже тем одним, что они в первый раз заговорили об этом ясно. «Не верь», — отвечал Раскольников с холодную и небрежную усмешкой. «Ты, по своему обычаю, не замечал ничего, а я взвешивал каждое слово». «Ты мнителен, потому и взвешивал». «Ммм, действительно, я согласен, тон Порфирия был довольно странный, и особенно этот подлец Замётов. Ты прав, в нём что-то было, но почему, почему?» За ночь передумал.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 Накануне жестокой болезни с бредом, уже, может быть, начинавшийся в нём, заметь себе, мнительный, самолюбивый, знающий себе цену, и 6 месяцев у себя в углу никого не видавший, врубящий в сапогах без подмёток, стоит перед какими-то кварташками и терпит их надругательство. А тот неожиданный долг перед носом, просроченный вексель с надворным советником Чебаровым, тухлая краска, 30 градусов Реомюра, спёртый воздух, куча людей, рассказ об убийстве лица, у которого был накануне, и все это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 вошёл в незапертую квартиру свою и тотчас же заперся на крюк. Затем, испуганный и безумно, бросился к углу, в той самой дыре, в обоях, в которой тогда лежали вещи, засунул в неё руку и несколько минут тщательно обшаривал дыру, перебирая все закоулки и все складки обои. Не найдя ничего, он встал и глубоко перевёл дыхание. Подходя давеча уже крыльцу бакалеева ему вдруг вообразилось, что какая-нибудь вещь, какая-нибудь цепочка, запонка,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 Иногда даже было хорошо. Лёгкий озноб не проходил, и это тоже было почти хорошо ощущать. Он услышал поспешные шаги Разумихина и голос его, закрыл глаза и притворился спящим. Разумихин отворил дверь и некоторое время стоял на пороге, как бы раздумывая, потом тихо шагнул в комнату и осторожно подошёл к дивану. Послышался шёпот настасьи «Не замай, пущай выспится, а посля поест». «И впрямь», — отвечал Разумихин.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 Положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и не больше, ни меньше. Остальное, стало быть, так и пошло бы на монастырь по духовному завещанию. Ха -ха, «Потому, потому я окончательно вошь», — прибавил он, скрижища зубами, — «потому что сам-то я, может быть, еще сквернее гаже чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью».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 Он пошел к нему через улицу, но вдруг этот человек повернулся и пошел, как ни в чем не бывало, опустив голову, не оборачиваясь и не подавая вида, что звал его. до да, полно! Звал ли он, подумал Раскольников, однако же стал догонять. Не доходя шагов 10 он вдруг узнал его и... испугался. Это был давиш мещанин. В таком же халате и также сгорбленный. Раскольников шел издали. Сердце его стукало. Повернули в переулок.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 Раскольников бросился за ним. В самом деле. Двумя лестницами выше слышались чьи-то мерные, неспешные шаги. Странно. Лестница была как будто знакомая. Вон окно в первом этаже. Грустно и таинственно проходил сквозь стекла лунный свет. Вот и второй этаж. Ба! Да это та самая квартира, в которой работники мазали. Как же он не узнал тотчас? Шаги впереди идущего человека затихли. Стало быть, он...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 Раскольников вдруг приподнялся и сел на диване. «Ну, говорите, чего вам надо?» «А ведь я так и знал, что вы не спить и только вид показываете», странно ответил незнакомый, спокойно рассмеявшись. «Аркадий Иванович Свидригалов. Позвольте отрекомендоваться».